Давай, Григорьевич, порешим прежде всего. Пока ты сам не оглядишь хозяйство, я ничего тебе подсказывать не стану, дабы не влиять на твои впечатления. Ведь я в каждой мелочи человек заинтересованный, поэтому волей-неволей буду гнуть в свою сторону. А тебе нужна чистая истина без оценок. Но показать все покажу. О ферме по уезду ходят самые противоречивые слухи. Это ты и без меня знаешь. А мы с тобой обязаны знать только одну правду. «О себе скажу, я доволен и горжусь судьбой, что она завела меня в это захолустье. А теперь одевайся и пойдем в твою обитель. Гляди, там Аниси уже развернулась». с е м ё н оделся в н а р я д н ы й и сразу вышел на улицу к своим санкам. Сюда он ехал неспешно, однако за дорогу лошадь его разогрелась и сейчас на морозе густо заинделила. Он озабоченно рукавицей смахнул с ее спины л Куржак ладонью пощупал под хомутом. Потник был сух, значит, лошадка хорошо выстоялась. На кольце появился Николай Николаевич, в дахе из густой рыжей собачины, в высокой серого барашка папахе. В модных бурках, ладно по-зимнему о д е т о й в мягкой бороде, с улыбкой, казался уютно утепленным и добродушным. — А денек-то, денек! — восторженно объявил он. И до чего же они хороши, эти тихие морозы? о х о т о г о в о р и не увлекаешься? Да, ч е л о в е к т ы вижу без слабости. А я и с ружьишком балуюсь. Зайцев, но немало. В избы не заскакивают. Все, собираюсь на Соболе, да собаки доброй нет. А без собаки его не взять. Давай, правь за мной. Да тут ехать-то всего ничего. Вон, третий дом по левую руку, в белых наличниках. Напротив и моя изба. Сейчас вели м у Косову кобылку твою на конный двор, а мы, коли не засидимся, так и по хозяйству еще пройдемся. Тут все под рукой. Да загадывать не станем. Конторщик Андрей Укосов в шапке одной р у б а х е под жилеткой уже приплясывал у новых ворот, видя и поджидая приближающихся гостей. Ну и как тут? Все уподоблено, Николай Николаевич. Сейчас с е м ё н Григорьевич возьмет вещички, а лошадь ты отведешь на конные, пусть ее приберут. На стол ты а н и с и собрала? Это как? Укосов взялся, плохо не сделает. х в о с т у н ты, Укосов, п о м о г и к вон Григорьевичу. Анисия, р о з о в о щ о к а я небольшого росточка молодуха, в новом голубеньком переднике встретила гостей на крыльце с улыбками и поклонами. Глава т р е Утром с е м ё н по привычке проснулся рано. Еще высоко стояла поздняя луна. Свет ее не мог пробиться через застывшие окна. Однако просвеченные стекла играли белым холодным огнем, которым была залита вся комната без теней и всплесков. В доме притаилась такая тишина, что слышались карманные часы, лежавшие на скамейке возле кровати. с е м ё н не поглядел на них, потому что хорошо чувствовал время. Было около пяти, и стал одеваться. Но вдруг вспомнил, что у него нет ни скотины, ни своего двора, и словно обманутый долго сидел на кровати. «Вовсе бы не ездить мне сюда», — думал с е м ё н «Пустая здесь будет жизнь, временная, как в армии, ничего своего. Все казенно, и сам ты казенный. И опять одни ожидания. Если бы она была тут...» — больно ворохнулось в душе знакомое чувство одиночества. Дотянуть бы до Рождества, там хоть камни с неба, съезжу сам и непременно привезу сюда. А свадьба, расходы? Да черт с ними и со свадьбой, и с расходами. Нет, теперь я от своего не отступлюсь. А пока, Бог милостив, он сподобил человека на вечную работу. Стану жить работой, буду думать только о работе. Может, именно здесь, среди свободных работников, мне и дано по-настоящему понять, что труд — это радость. Самая большая, самая светлая. Но куда она, к чему эта радость, коли разделить ее не с кем? Не с кем же. И труд, и счастье труда, и любовь к людям, и д у м а о Боге, все это доступно и одному. Но есть еще и другой мир, без которого вся жизнь – это обитые ветрами колос. Мир этот Варвара. с е м ё н каждый свой шаг и каждую мысль свою прикладывал к ней, как бы ожидая от нее суда или благословения. И так как он от долгого ожидания начинал думать о ней немного возвышенно, то и был уверен, что и ее томят те же беспокойные думы. А вот, однако, обиделась. Гордая, Боже, ты мой! Но я объясню, расскажу, на колени встану. Она поймет, все поймет. Я чую, думает она о наших встречах, вспоминает их в своих молитвах. А с Лисованом ни письмеца, ни наказа не послала. Он вспомнил разговор с ним. «Считайся, Маха, упустил ты ее!» — укоризненно внушал ему Лисован, хрустя сахаром и швыркая с блюдечка чай.